Глава двадцать «Только будь понежнее», — заявил Тараян. «Если бы на его лице, точнее на черепушке, могли отражаться хоть какие-то эмоции, он бы точно ухмылялся. А нет, вместо этого я довольствовалась иронией в его словах. Как лечи вообще могут разговаривать? Связки-то его точно давным-давно <кхм>, протухли. Очередная магия, вероятно». Я стояла перед насмешливо раскинувшим руки личием со сковороденью наперевес. Винсент сбоку, и вот он точно не отказывал себе в возможности покуражиться над сложившейся ситуацией. «Бездна, Агата, ну не томи. Ты с такой прытью хотела меня упокоить, когда я еще не давал своего согласия, — заметил Тароян, — а сейчас медлишь. Я не знала, почему я медлю». То ли из-за того, что вся ситуация казалась мне абсурдной, то ли потому, что с этим личим я успела пообщаться, и он мне даже понравился, настолько, насколько вообще могут нравиться некороманты, те, на которых магия приворота не в счет. Мне надо настроиться, важно, сообщила я. На что, блин, настроиться? Зачем вообще настраиваться, прежде чем шарахнуть, нежить сковородкой? Тут хыдыщ. И готова, делов-то. Все равно всю самую сложную работу возьмет на себя некромант. Он должен пропустить свою магию через меня, чтобы ритуал считался совершенным. Агата, насмешливо протянул Тароян, чем немало меня нервировал. Не оставляя мне возможности передумать. А то, когда рядом с некромантом такая шибутная ведьма, это всегда очень весело. «Ведьма уже занята», — между прочим, твердо произнес Винсент, заходя мне за спину. Только я почувствовала его дыхание, как скрутило живот. Неужели я что-то сегодня несвежее съела? А вот когда он коснулся моих рук своими, тем самым беря меня в кольцо, но ну, очень своеобразных объятий, уже сердце пропустило удар. Вот вернусь в столицу, первым делом к лекарю, а то организм как-то уж больно шалит. Может, даже у бабушки каких-то отваров попрошу, она у меня та еще мастерица. Даже от приворота излечит, ремнем, когда узнает, что объектом был некромант. «Соберись», — прошептал некромант мне на самое ухо. Я не удержалась, вздрогнула. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Я чувствовала его грудь и торс спиной, Это совершенно сбивало меня с мысли. «Ух, как у вас интересно!» издевательски протянул Тароян, разводя руки еще шире. «Давайте уже!» «Насчет три!» все тем же интимным полушепотом произнес Винсент. «Раз, два...» «А, что насчет три? Бить? Прижиматься к нему еще сильнее? Бежать? А сразу насчет три или после трех?» «Три!» Винсент крепко зажал мои руки, державшие сковородень, и замахнулся для бокового удара. Я даже пошевелиться не успела, как чугун соприкоснулся с личем. Раздался треск, какой бывает, когда молния бьет в одиноко стоящее дерево. Я ощутила, как по моему нутру разливается магия, чужая магия, как она концентрируется в руках и проходит через сковороду прямо в личие как безжизненно выгибается его тело, как скрипят кости, как свистит ветер, словно выдувая и строя на его магию. Видела все это и не видела одновременно, будто наблюдала со стороны. Все началось в один миг, в один миг и закончилось. Сковородень выпала из уже не сдерживаемых некромантом рук. И в этот раз выпало, к счастью, не на ногу. Он правда хотел этого тихо произнес некромант а вот только я слышала его как словно сквозь вату, понимала, что со мной происходит что-то странное, что-то отдаленно напоминающее подпитку кристалла, но в сто крат слабее, прикрыла веки и прозрела, увидела яркую нить ведущую к примостившейся неподалеку ступе только сейчас наблюдая за всем Совсем иным зрением заметила, как она подрагивает от энергии, которая таилась в ней столько времени, как охотно отдает ее мне. Магия. Она вливалась в меня резкими толчками, наполняя долго пустующий резерв. У меня кружилась голова, словно я выпила целый бочонок медовухи, подкашивались ноги, и в какой-то момент я ощутила, как падаю, и как сильные руки обхватывают меня, прижимают к теплому телу. Мне тут же стало спокойно. Так спокойно, как еще никогда не было. Толчки прекратились, нить разорвалась. Магия. У меня вновь есть магия. Пусть не полный резерв, только половина, но этого более чем достаточно. Я так долго чувствовала себя, будто слепой, и, наконец, прозрела. Открыв глаза, я шумно вдохнула в себя воздух. Сейчас он казался совсем другим, вкусным, насыщенным, густым. Тут же столкнулась с внимательным взглядом темных глубоких глаз и улыбнулась. Вот только мои глаза защипало. «Я что, плачу?» «Ведьмы не плачут, это всем известно». «Ты в порядке?» — почему-то хрипло спросил Винсент. «Лучше, чем когда бы ты ни была, — уверенно ответила я и рассмеялась. от чего то тоже хрипло. Магия. Ею пропиталась не только я, но и весь вечер. Он казался по-настоящему волшебным. «Ты очень красивая», — внезапно произнес Винсент, когда улыбаешься. «Красивая? Сердце вновь болезненно, но приятно защемило. Такое мне говорил только Далрик, но теперь я слишком хорошо знала, зачем. А Винсент...» Слышать подобное от этого несносного некроманта по-особенному приятно. Еще и наши губы, они настолько близко, что очень хочется чуть податься вперед. И вот только это сказочное ощущение продлилось недолго. Булавка. Приворот. Все эти мысли нахлынули новой волной, заставляя меня отстраниться и выпутаться из объятий. Почему мне вдруг сделалось так горько? И отряхнулась, сама не зная, от чего именно. Вновь осмотрелась, изо всех сил стараясь не переводить взгляд на некроманта. Отличие осталось лишь горстка пепла. Теперь упокоенный второй раз, вновь без силы, он потерял даже шанс на оживление. Половила движение и увидела, как подрагивает ступа, уже дважды пришедшая мне на помощь. В какой-то миг даже испугалась, что она сейчас развалится. С нее слетали куски краски, щепки. А сама надергалась, как припадочная. Сперва мне показалось, что после того, как из нее вырвалась сила Марго, она растеряла все свои магические навыки, но не прошло и минуты, как я сообразила, что ступо преображается, становится красивее, словно по ней прошлись лобзиком, или чем там еще по таким вещам проходит, и покрасили свежей краской. Даже резьбу сделали витиеватую и наверняка что-то обозначающее. Сейчас ступень не походила на мусорку нет. Теперь в ней виделись все те силы и мощь, которыми обладал артефакт. Я наблюдала за всеми этими преображениями, и мне не верилось, что все закончилось, что у меня вновь есть магические силы, что теперь нет никакой нужды оставаться в Кущеево. И даже от Винсента теперь. Больше нет никакого толка. Наверное. Но это не точно. «Ну что, душа моя устала», — спросил Винсент, «какие наши дальнейшие планы?» «Наши планы? А я вот хочу вернуться в столицу к бабушке. Или не хочу?» «Не знаю. Закончить тут со всеми открытыми вопросами. И, наверное, мне нужно наведаться в Ковен». «Давненько я не использовала заклинания телепортации». «А ты и не можешь пока», — пожал плечами Винсент. «Любые серьезные чары могут обернуться для тебя мощным таким взрывом. Это же не чистая магия. Это магия с чужой энергетикой, ей требуется время, чтобы полноценно к тебе привыкнуть, а тебе, чтобы приспособиться». Смысл сказанного доходил со скрипом. «Так значит, магию я пока не могу использовать? Или могу, но понемногу? Какой тогда вообще в этом был смысл?» «И сколько ждать?» — тихо поинтересовалась я, разворачиваясь к некроманту. «Почему-то о всех этих нюансах я вспоминала с запозданием. Ну и что это за ведьма, которая у некроманта по своей силе консультируется?» Сам же мужчина выглядел так, словно несколькими минутами ранее ничего не произошло. Словно между нашими губами не оставалось каких-то жалких нескольких сантиметров. «Месяц-полтора», — ответил Винсент Нера, пожав плечами. «Все сугубо индивидуально. Прислушайся к себе и сама поймешь». Я тут же последовала его совету и разочарованно выдохнула. «Раф». «А ты сможешь меня телепортировать в столицу?» спросила еще тише. «Нет, надо избавляться уже от этого приворота, а то, судя по всему, сама же от него и страдаю. Так можно дойти и до того, что я не захочу уезжать или вообще осяду в некроманском жилище и буду делать ему детей до посинения». После моего вопроса Винсент посмотрел на меня, мягко говоря, ошарашенно, будто я спросила какую-то... Полную ерунду. Милая, я понимаю, что ты можешь быть мало осведомлена о магии некромантов, но после такого ритуала мне бы хотя бы час в источнике провести. Источник для некроманта как кристалл для ведьмы. Разве что более доступный способ пополнить свой резерв. А вот только я никак не думала, что ритуал упокоения лича «Может, сожрать столько энергии у, казалось бы, сильного некроманта?» «И где взять этот твой источник?» — намеренно грубовато поинтересовалась я, хотя сердце требовало подойти ближе, заглянуть в глаза. «Так, пррр, дорогая Агата, держи себя в руках. В ближайшее время все равно придется снимать булавку и забудешь все эти чувства, как страшный сон». «В моем замке», — ответил Винсент. И как мы до него доберемся? Есть у меня одна идейка. Некромант чему-то усмехнулся. Но сперва решай все свои дела, моя дорогая. Обещаю тебе, что доберемся с ветерком и дня за три. Еще три дня. Три дня терпеть, как мое сердце вырывается из грудной клетки в сторону этого мужчины. Уж лучше чихать постоянно, чем все это ощущать. Отлично, произнесла я. Тогда сейчас спать, а завтра я закончу все свои дела в Кущеево. Кощеево привычно исправил меня некромант. На том и порешили. Утро началось рано. Настолько рано, что, когда я шла по главной дороге деревни, петухи на меня косились сделанным удивлением. Мол, мы еще даже не орали третий раз, а ты уже на ногах. Я бы и сама косилась на себя с удивлением, вот только я слишком хорошо понимала природу этого раннего пробуждения, когда за всю ночь не можешь сомкнуть глаз, а сон никак не идет, и вставать с постели как-то проще. К тому же я знала, что травницы встают пораньше, чтобы насобирать необходимых трав в утренней росе. Такая флора нужна для специальных отваров, в том числе приворотных. А вот только то ли горда не знала об этом, то ли отвара она наварила вдоволь, но встретила меня женщина в длинной цветастой ночнушке и с огурцами на глазах. «Вы», — она удивилась при виде меня, даже губы скривила, лишний раз подчеркивая, что местную богиню она явно недолюбливает. Я питала к ней вполне схожие чувства, потому церемониться не стала. «Разговор есть сухо», — произнесла я, проходя внутрь. Ну, у нее и срач. Даже я, далекая от любого проявления порядка, подивилась. Стол завален грязной посудой, по полу буквально катаются комки пыли, под потолком развешено множество трав, части из которых, судя по всему, подгнивали. Такого я еще не видела. У знакомых мне травниц, что дома, что на рабочем месте, всегда были чистота и уют, вергающие меня в пучину комплексов. А тут... «Это еще зачем?» — поинтересовалась Гордана. Разумеется, она не предложила ни чая, ни присесть. А вот только приглашения я дожидаться не стала. Уселась на ближайший сравнительно чистый стул и подняла на женщину испытывающий взгляд. «Зачем ты Казимира опаиваешь в лоб?» — спросила я. «Знаешь же прекрасно, насколько вредны отвары из этих трав для мужского организма». «Это мне ведьма будет рассказывать о вреде приворота», — криво усмехнулась она. «Да большая часть денег, которые идет в ваш этот ковен, приходит именно от этих чар». М -м -м, значит, она знала об истинной природе моей магии. «И почему же при всей ее явной нелюбви ко мне она смолчала? Интересно». «И думаю, ты не побежишь радовать Казимира такими вестями». Если хочешь, чтобы твой секрет остался секретом. Вперед, я насмешливо махнула рукой в сторону двери. Можешь всей деревне рассказать, что я ведьма. По большому счету мне побоку. Вряд ли меня резко перестанут любить, с учетом того, скольким людям я уже помогла. А ты, Гордана, ты, сучила цели отвар, который поспособствовал ее облысению. Травишка Зимира. Это только то, о чем я знаю наверняка. Никогда не любила шантажистов. Понимала, что если я хоть раз дашь слабину, тебе присядут на уши и будут их выкручивать до опупения. Вплоть до того самого момента, когда даже абсурдные просьбы шантажиста будут казаться требованием. Пфф, «Ты не понимаешь», — Гордана внезапно поникла, «хотя я никак не ожидала, что моя поверхностная отповедь будет воспринята всерьез». Я полжизни прожила в столице, была замужем, а потом... Потом меня, когда не стала моего супруга, выкинули из гильдии, как нашкодившего кота. И ты пошла по городам и весям искать, где бы могли пригодиться твои никчемные навыки, хмыкнула я. Нет, я не чувствовала никакого сострадания. В первую очередь из-за того, что понимала, что из гильдии травниц очень редко исключают, и только за какие-то но очень весомые проступки. подозревая, что ее супруг умер от ее же руки. Она сама связала два этих события, даже не заметила. «Когда-то мои навыки высоко ценились», — огрызнулась она. «Стоп! Гордана! Точно! Как же я раньше не догадалась! Бабушка же рассказывала! Лет пятнадцать назад в столице было громкое дело по травнице-отравительнице, Вроде как она из-под полы торговала ядами лучшего качества. И яды, как можно было догадаться, были не для мышей и прочих противных грызунов, а для людей. Вроде как к ней довольно высокопоставленные люди обращались, даже король, что, конечно же, не доказано, но бабушка-то моя точно правду знает. И яды эти никак нельзя было обнаружить ни одним известным способом гордана отравительница прошептала я поднимая пораженный взгляд на травницу она сперва отшатнулась от меня как от огня, а затем вновь скривилась тяжело вздохнула и потом вдруг резко да проклятая проклята муж мой колдуном был я как его увидела сразу влюбилась и он в меня тоже очень уж нежен он был обходителен ухаживал как в женских романах. А как свадебку сыграли, сразу все изменилось. Ревновал меня жутко ко всем клиентам мужского пола. Колотил. Сильно колотил. На этих словах она задрала подол сорочки и показала глубокие шрамы на ногах. Причем в тех местах, чтобы не видно было. А потом вообще проклял. Сказал, что если я травничество люблю больше, чем его, то надо лишить меня моей работы. С того момента у меня ни один отвар, ни одно зелье не получалось только яды. Пришлось приспосабливаться, искать клиентов на черном рынке. В какой-то момент я даже думала, что и хорошо, что так сложилось. Колотить перестал на какое-то время. Вновь вернулись и нежность, и забота. Вот только ненадолго. Вместе с ними вернулись и побои, и упреки. И они не выдержала, отравила его. Думала, что и проклятие спадет, и мне легче дышаться будет. Спала, как же. Теперь только каждая третье, приготовленное мною снадобье, будет ядом. Остальные получаются просто примерского качества. Ну, хоть так. Почему ты не обратилась к ведьме или к другому колдуну, чтобы снять проклятие? Да к кому? Я с трудом сбежала от смертной казни, когда меня каждая собака в лицо знала. А по дальним деревням, в которых про меня не слышали, знаешь ли, ни колдуны, ни ведьмы особо не ходят. Очень уж крупные города полюбляют, там наживы больше. Колдун вряд ли вообще пошел бы на помощь, они редко с проклятиями работают. А ведьма? А у ведьм ценник уж очень высокий. А мне бежать срочно пришлось, я ни монетки сбережений взять с собой не могла, хотя за годы работы на черном рынке скопила предостаточно. И как до Кущеева добралась, хоть выдохнула. А вот только к Казимиру пришел мой портрет с надписью «Разыскивается». Вот и пришлось его отваром поить. И все равно мне ее не жаль, разве что капельку. «Садись», — я приняла решение и тяжело вздохнула. «Посмотрим, что на тебе за проклятие».